Глава 32. Летит земля под ногами, кружится, катится бубном. А вот небеса неподвижны. Что с них взять-то? Твердь небесная она, как не крути, твёрдую и останется. Разве что звёзды, приколоченные поблёскивают, да небесные волки заходят с заунывным воем, будто хоронят кого, например, Лизавету она идёт, знает, что не выберется, потому как хоть мал мир под ногами, но всё одно огромен. Однако упрямство мешает просто сдаться. Вот если бы кто там с другой стороны додумался вывести белого оленя, да, рога его выкрасил алым, да повесил на них 3 по 30 бубенцов и столько же колокольчиков на шею ленту волосиную, вдовом иплетённую, а спину На спину накинул узорчатый ковёр, а после открыл заговорённым ножом горло, сманивая чёрные тени, они до крови охочи. И уже тогда, сложившись, можно было бы поймать одну другую на нить из девичьей пряжи. Тонка бы она была, да крепка, не вырвёшься. Поговаривали, что в стародавние времена ученицы плели целые сети. В сети тени и много поймается. Коль хватит сил усмирить, запряжет их шаман в скорлупу ореховую, кинет в нее маковый лепесток и, свистнув, гикнув, взмахнет под над головами плетенкой. Полетят тогда тени, понесут скорлупу над мирами, а с нею и дух шаманов. И тогда-то легко им будет мир этот, который на самом деле мал, как на кончике иглы матери великой уместился только облететь. Отыскать душу заблудшую или даже ни одну? Кто ты?" спросила Елизавета у девушки в роскошном наряде, такие давно уже не носят, что юбка в пол и расшита золотом с серебром. Здесь, в мире заклятом, нити горят ярко, и от того кажется, что сама девушка пылает. "Хилена", сказала она, склоняя голову набок, личико ровное, бледное, глаза вот туманом заволоклись. "Тебя он прислал?" Ты про кого? Михаилу. Честно говоря, не знаю, как его звать, призналась Езовета. Он не представился. Он хотел всех взорвать, точнее, чтобы я всех взорвала. А я вот ушла сюда. Волки пролетели по небу, чтобы скрыться за горизонтом, но вой их всё одно тревожил нарисованные сосны, заставляя их у корзине накачать ветвями. На него похоже. Я тоже сюда ушла. Она поёжилась и пожаловалась. Здесь тоскливо. Меркает игла в руках великой матери, бубном заставляющим мир дышать. Гудит её сердце, и что за дело ей огромное и вездесущее до двух заблудших душ найти бы тропу. Только их пишут кровью. А оленей в орсиноре нет. Разве что тот в Заосадуж, но он не белый вовсе. Давно ты здесь? Не помню. Я глупость сделала. Призналась Хелена, поспешила, собиралась уйти от него так, чтобы точно не догнал, а выходит, догнал. Ты меня заберёшь? Боялась ли она того или же напротив надеялась? Если хочешь. Я не знаю. Я я уже ничего не знаю. Он сказал, что любит. Было время, когда я за эти слова душу продала бы, или на самом деле продала. Это же не ад, чертей нет, только волки. Волчистая спрыгнула на землю. Они приближались неспешно, зная, что бежать в Изравете некуда. "Не бойся", сказала Хелена, выступив вперёд, и руки раскрыла, протянула, позволяя волкам прикусить ладонь. "Они не тронут. И, наверное, скоро стану такой же, и ты становись. Будем по небу бегать". У волков были человеческие глаза, и это Елизавете совершенно не понравилось. Вот не для того она, она на свет появилась, чтобы по небесам зачарованного мира носиться. Хотя огромный белый зверь усмехнулся и голову наклонил, мол, отказываешься зря, даже не пробовала ведь. Поехали. Хелена легко вскочила на другого волка, поменьше и вовсе бледного. А я, я сбежала, но всё равно ждала, что он за мной придёт. Сам придёт, понимаешь? А он тебя послал. И, наверное, я дура. Нельзя любить чудовище. А ты его любишь? Волки легко оттолкнулись, кверкнулись, и уже земля осталась внизу. Небо было гладкое, будто шелками вышито, и звёзды горели ровно, это кимер-рождественскими фонариками. Раньше любила. Он мне гадости говорил, а я лишь глядела и думала, как бы не узнал. Если бы узнал, я бы от стыда провалилась. Ещё и этот его Дядюшка со своими разговорами задушевными, мол, мальчик нервный, но это из-за дара. У менталистов бывает, надо лишь потерпеть, главное не уступать ни в чём. Я ей не уступала, держалась, а шерсть у зверя мягчайша, будто пух лебединый. Елизавета гладит волчью шею, приговаривая: "Неси меня за дальние леса, за горы и моря. Он и несёт. Только лапы легко касаются неба". А где-то внизу и вправду меркают горы, будто из бумаги вырезаны, с морями вместе. На морях даже кораблики есть. Лизавете видно приотличнейше. А вот и город, игрушечный, не иначе. Но стена стоит высока, людишки будто муравьи внутри мечутся, а под над ними громадину стеклянный поднимается замок. Красиво, сказала Хилена равнодушно. Раньше такого не было. И волку свистнуло по разбойничье подгоняя, тот и кинулся вниз к замку сияющему, красным горит точно пламенем объят, и страшно, и тянет вниз неудержимо. И вот уже волк о тьму ударяясь человеком оборачивается, и не только он, вся стая. "Идите", говорят в один голос. "Вам тут не место". Но Елизавета хватает Хелену за руку и тянет. Нечего спрашивать, если путь кто-то открыл, неважно как, надобно пользоваться, а то ведь мир здесь не дёжи, ревнив. Не всякого человека выпустить готов, а уж такого, который сколь-нибудь время не провёл в нём, так и подавно отдать не захочет. А идти тяжело, ноги проваливаются в камень словно в мох, и вытаскивать приходится, а сил нет. Сесть бы вот тут на землю. Елена и села, обхватила колени, голову положила. «Вставай!» Лизавета дернула ее за руку. «Нельзя здесь!» «Я не хочу возвращаться». «Почему?» «Там опять он будет». «И что?» Она все же поднялась. Замок, объятый алым пламенем, гляделся не страшно, нарядно даже. И Лизавета точно знала, что идти ей туда и сворачивать не можно. Главное, вон до той тропки добраться, которая нитью пролегла понад землей. Всего-то шаг или два сдюжит. В конце концов, у нее сестры. — Я не хочу к нему. Хелена сделала этот треклятый шаг. — К нему не иди, — согласилась Лизавета. — А что, кроме него, у тебя никого нет? — Отец меня после всего не примет. Он строгий. И у меня еще сестры. Им замуж идти. Если кто узнает, что я... Что такая опозоренная, а матушка против отца не пойдёт? Она всегда говорила, что мне университет не нужен. Сговорила даже за родственника своего дальнего. Только я, я батюшку умоляла отпустить, надеялась, что выучусь и никто мне не указ будет. А вышло, что вышло. У меня вот сёстры есть, Елизавета стиснула вялое запястье, две, и тётка пристарела. Я к ним вернуться хочу, понимаешь? Да. А взгляд в ней впустой, крепко держит её мир, апутал душу шёпотом живых обещаний, мол, останься и примеришь тёплую волчью шкуру, научишься оборачиваться через пеньку выркнувшись, а там и небо близёхонько с колючими звёздами, вольное, бескрайнее, в рёт. Да и разве не хочешь поговорить со своим этим, как его? Хелена промолчала. высказать ему в лицо всё, что наболело. А если убьёт, ты и так почти мёртвая, больше не убьёт ты и вообще. Ты его и сама можешь, если захочешь, конечно. Хочешь? Нет. Растерянность и обида и любовь вправду болезнь, коль так на людей действует. А может, ещё помиритесь, если простишь его. Его простила. Красная нить дорожки сама скользнула под ноги. А тонко и гудит, и звенит струной. Попробуй-ка удержаться на ней, не свалиться в пропасть, что вдруг открылась. Давно простила. Хелена всхлипнула тихонько и спросила: "Только понять не могу, почему у нас всё так криво получилось?" "Ты это у меня спрашиваешь? Вот найдёшь его, только сразу не говори, что простила. Сперва с калкой там поздоровыйся или сковородку Ано для вразумления самый что ни на есть отличнейший инструмент. Не замолкать, идти и вниз не глядеть, потому как снизу на Елизавету тоже смотрят и отнюдь не волки с человеческими глазами. Люди, сколько их, женщины и девушки. Вот одна в знакомом платье, какое во дворце носит прислуга, а вот и дама, явно из тех, о ком в обществе приличном говорить не принято. Она презрительно кривится и явно сказала бы Елизавете что-то Только разве ж ей позволят идти, не замечая их, не глядя на руки, которые протянулись к тропе. Сперва показалось, что эти руки собираются вцепиться в алую ленту, но нет. Скрюченные пальцы расправляются, выгибаются ладони, соединяются одна с другой, и вот уже сама лента ложится на них, на мост, сотворенный из людей. Что происходит? Хелена и та приходит в себя. Она смотрит на женщин с ужасом, а те улыбаются. Иди, девочка, говорит седая старуха с бельмяными глазами. Она не похожа на других, и потому ли Завета поспешно отводит взгляд? Есть то, на что смотреть не стоит. Иди, им обещали достойную цену за помощь, и раз мальчик готов платить, иди. Спеши, беги. Быстрей, пока руки держат, пока живёт тропа, проложенная меж миром живых и миром мёртвых, пока держат её руки мертвецов, пока питают силой жизни и бьётся в висках одна единственная мысль: а что если не успеют? Бросить. Хелена медленно, она и сейчас не особо спешит, то спотыкается, едва не падая, то вовсе останавливается в раздумьях и не понимая, как ему мало времени, она вздыхает, трогает губы, то ли вспоминая поцелуй, а то ли. Она здесь давно и сама не против остаться. Нет. Елизавета дёргает случайную подругу, заставляя идти, тянет за собой едва ли не волоком, ругается и чувствует спиной взгляд слепой старухи. Именно нельзя верить лицам, а вернуться. Уже рядом дверь. Тянет из неё живым, кровью пролитой, жертвой вольной и невольной. И чем больше они медлят, тем что-то страшное произойдёт. И Елизавета, оглушённая этим пониманием, хватает Хелену, толкает её в валы, огненное пятно перехода и почти даже не удивляется, когда то, получив подношение, начинает таять, и стремительно так. Лизавета успеет она. Она закрывает глаза и шагает, стараясь не думать, что застрять в мире мёртвых не самый дурной вариант. Гораздо хуже застрять в двух мирах сразу.